Глава 66 шестая Занятия шли у Филиппа легко. Дело у него было по горло. В июле ему предстояло держать экзамен по трем предметам, два из них он раньше провалил, но он был доволен жизнью. У него появился новый друг. В поисках натурщицы Лоусон нашел актрису, игравшую маленькие роли в каком-то театре. Собираясь уговорить ее позировать, он пригласил ее в одно из воскресеньев пообедать. Для приличия она привела с собой приятельницу, и Филиппу, которого пригласили четвертым, было поручено эту подругу занимать. Задача была нетрудная, приятельница оказалась забавной болтушкой с острым язычком. Миссис Несбет пригласила Филиппа к ней зайти. Ее квартирка находилась на Винсон-стрит, Она всегда бывала часов пять дома. Он пошел, остался доволен приемом и зачастил к ней. Миссис Несбит была миниатюрная женщина лет 25, с привлекательным, хотя и некрасивым скуластым личиком. На нем живо блестели глаза и весело улыбался большой рот. Лицо было ярким и напоминало портреты современных французских художников. Кожа была необычайно белая, Щеки очень румяные, густые брови и истинные черные волосы. Все это создавало странное, но скорее приятное впечатление некоторой неестественности. Она развелась с мужем и зарабатывала на жизнь себе и ребенку сочинением бульварных романов. Несколько издателей специализировались на выпуске такого рода макулатуры, и заказов у нее было хоть отбавляй. Оплачивалась работа плохо, Миссис Несбет получала 15 фунтов за повесть в 30 тысяч слов, но была довольна. В конце концов, говорила она, читателю это стоит всего два пенса, а он любит перечитывать одно и то же. Я просто меняю имена, вот и все. Когда мне это надоедает, я вспоминаю про счеты с прачечной, квартирную плату, или о том, что нужно купить ботиночки ребенку, и снова берусь за перо. Кроме того, она подрабатывала в разных театрах на выходах, когда там нужны были статистки. Это давало ей от 16 шиллингов до гинеи в неделю. К концу дня она валилась с ног от усталости и засыпала мертвым сном. Она никогда не унывала, у нее было острое чувство юмора, и она умела посмеяться даже над неприятностями. Иногда ее дела принимали совсем плохой оборот – У нее не было ни гроша в кармане. Тогда ее скудные пожитки перекочевывали в ломбард, а сама она сидела на хлебе с маслом, пока не возвращалось в благоденствие. Хорошее настроение никогда ее не покидало. Филиппу была незнакома такая беззаботная, необеспеченная жизнь, и миссис Несбит очень его смешила, забавно описывая свою борьбу за существование. Он спросил ее, почему она не пытается заняться настоящей литературой, но она знала, что у нее нет таланта, а то чтиво, которое она мастерила, не покладая рук, сносно оплачивалось, к тому же ни на что другое она не была способна. Никаких надежд на лучшее будущее она не питала, не было у нее и родственников, а все друзья нуждались не меньше ее самой. «Я не задумываюсь о будущем», — говорила она, — «если у меня хватает денег на квартирную плату и сверх того остается немножко на еду, значит, мне не о чем беспокоиться». «Стоит ли жить на свете, если будешь думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне? Когда дела идут из рук, вон плохо всегда что-нибудь подвернется». Вскоре Филипп привык заходить к ней пить чай каждый день, А для того, чтобы его посещение ее не обременяли, всякий раз приносил с собой либо пирог, либо фунт масла, либо пакетик чаю. Они стали называть друг друга по именам. Он не был избалован женским сочувствием и охотно рассказывал ей о всех своих злоключениях. Когда Филипп бывал у нее, он не замечал, как бежит время. Он не скрывал, что восхищается ею. Она была отличным товарищем. Помимо воли он сравнивал ее с Милдред. Упрямство и тупость одной, не проявлявшие ни малейшего интереса к чему бы то ни было, выходящему за пределы узкого круга ее представлений, были так не похожи на отзывчивость и живой ум другой. Ему становилось страшно при одной мысли, что он мог связать себя на всю жизнь с такой женщиной, как Милдред. Однажды вечером он рассказал Норе всю историю своей любви. Нельзя сказать, чтобы эта история его украшала, и тем приятнее ему было встретить трогательное сочувствие. «Кажется, вам повезло, что вы от всего этого избавились», сказала она, когда он кончил. У нее была смешная привычка склонять голову набок, как это делают маленькие лохматые щенки. Она сидела на стуле и шила, ей некогда было бездельничать, а Филипп... Уютно примостился у ее ног. «Я даже сказать вам не могу, как я рад, что все это позади вздохнул он. Бедняжка! Вам, видно, здорово досталось», — прошептала она и сочувственно положила ему руку на плечо. Он поцеловал ее руку, но она ее отдернула. «Зачем это?» — спросила она, покраснев. «А вы возражаете?» Она смотрела на него... Искрящимися от смеха глазами, потом улыбнулась, нет, сказала она. Он привстал на колени и приблизил к ней свое лицо. Она твердо посмотрела ему прямо в глаза, и ее крупный рот дрогнул в улыбке. Ну и что? спросила она. А знаете, вы молодец. Я вам так благодарен за ваше отношение ко мне. Вы мне ужасно нравитесь. Не будьте идиотом, сказала она. Филипп взял ее за локти и привлек к себе. Не сопротивляясь, она чуть наклонилась вперед, и он поцеловал ее яркие губы. «Зачем это?» — снова спросила она. «Потому что это приятно». Она не ответила, но в ее глазах мелькнула нежность, и она ласково провела рукой по его волосам. «Понимаете, ужасно глупо, что вы...» «Так себя ведете. Мы были такими хорошими друзьями. Почему бы нам не остаться ими по-прежнему?» «Если вы действительно хотите вас звать к моему лучшему я», — возразил Филипп, «вам не следовало бы меня гладить». Она тихонько засмеялась, но продолжала его гладить. «Я себя очень плохо веду, да?» — сказала она. Филипп удивился. Ему стало немножко смешно. Он заглянул ей в глаза... И вдруг увидел там нежность и предательскую влагу. Их выражение его тронуло. Он почувствовал волнение, и у него тоже навернулись слезы. «Нора, неужели вы меня любите?» — спросил он сам себе, не веря. «Такой умный мальчик, а задает такие глупые вопросы. Хорошая вы моя». Мне ведь и в голову не приходило, что вы можете меня полюбить. Он прижал ее к себе и поцеловал, а она смеялась, краснела и плакала. Выпустив ее, он отодвинулся, сел на корточки и посмотрел на нее с удивлением. «Ах, будь я проклят!» — сказал он. «За что? Опомниться не могу. От удивления или от радости?» От счастья воскликнул он чистосердечно, и от гордости, и от восторга, и от благодарности он взял ее руки и покрыл поцелуями. Для Филиппа начались счастливые дни, которым, казалось, не будет конца. Они и стали любовниками, но остались друзьями. В чувстве норы к Филиппу было немало материнского. Ей нужно было кого-нибудь баловать, бронить, с кем-нибудь нянчиться. Она была человек семейственный и получала удовольствие от того, что заботилась о его здоровье о его белье. Его хромота, доставлявшая ему столько огорчений, вызывала у нее жалость, и эта жалость проявлялась в нежности. Она была молода, сильна и здорова, и отдавать свою любовь ей казалось вполне естественным. У нее был веселый и жизнерадостный нрав. Филипп ей нравился, потому что он смеялся вместе с ней над всем, что казалось ей смешным. А больше всего он нравился ей, потому что он был он. Когда она ему это сказала, Филипп весело ответил, «Глупости! Я нравлюсь тебе, потому что я человек молчаливый и никогда не мешаю тебе болтать». Филипп совсем не был в нее влюблен. Она ему очень нравилась, ему приятно было проводить с ней время. Его развлекали и занимали ее разговоры. Она вернула ему веру в себя и залечила раны его души, ему необычайно льстило, что она его любит. Его восхищали ее мужество, ее оптимизм, дерзкий вызов, который она бросала судьбе. У нее была своя маленькая философия, бесхитростная и практическая. «Знаешь, я не верю в церковь, священников и все такое прочее», — говорила она, — «но я верю в Бога, и думаю, что он на многое посмотрит сквозь пальцы, если только ты не ноешь и по мере сил помогаешь слабому. И еще я думаю, что люди, как правило, очень хорошие, и мне жаль тех, про кого этого не скажешь». «А как насчет загробной жизни?» — спросил Филипп. «Я, конечно, ничего про нее не знаю наверняка», — улыбалась она, — «но надеюсь на лучшее. Во всяком случае, там не придется платить за квартиру и писать бульварные романы». Она обладала чисто женским умением тонко польстить. По ее словам, Филипп совершил мужественный поступок, бросив в Париж, когда убедился, что великий художник из него не получится. Сам он так и не мог решить до конца, был ли этот поступок продиктован мужеством или слабодушием. Ему было приятно сознавать, что она считала его героическим. Нора рискнула заговорить с ним и о том, что обходили молчанием все его друзья. — Очень глуп с твоей стороны так переживать свою хромоту, — сказала она. Увидев, что он густо покраснел, она все-таки продолжала. «Знаешь, люди куда меньше это замечают, чем тебе кажется. Они обращают на это внимание только при первом знакомстве». Он молчал. «Ты на меня сердишься?» «Нет». Она обняла его за шею. «Пойми, я говорю об этом только потому, что люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты из-за этого себя мучил». «Ты?» «Можешь говорить мне все, что тебе вздумается», — ответил он с улыбкой. «Эх, если бы я мог хоть как-нибудь показать, для чего я тебе благодарен». Ей удалось прибрать его к рукам и в других отношениях. Она не давала ему ворчать и смеялась над ним, когда он сердился. Благодаря ей он стал куда приветливее. «Ты умеешь заставить меня делать все, что ты хочешь», — сказал он ей как-то раз. «А тебе это неприятно? Ничуть?» «Я и хочу делать то, что тебе нравится». У него хватало здравого смысла, чтобы понимать, как ему повезло. Он считал, что она дает ему все, что может дать жена, и в то же время не лишает его свободы. Она была самым очаровательным другом, какого можно пожелать, и понимала его лучше любого мужчины. Их любовные отношения были крепким звеном в их дружбе, не больше – Они ее дополняли, но отнюдь не были самым для них главным, и потому что желание Филиппа было удовлетворено, он сделался уравновешеннее, уступчивее. Он чувствовал себя в ладу с самим собой. Иногда он вспоминал ту пору, когда был одержим безобразной унизительной страстью, и сердце его наполнялось ненавистью к Милдред и отвращением к себе. Приближались экзамены. Они волновали Нору не меньше, чем его самого. Он был польщен и растроган ее вниманием. Она взяла с него слово, что он сразу же явится к ней и сообщит результаты. На этот раз он благополучно сдал все три экзамена, и когда пришел ей об этом сказать, она вдруг расплакалась. «Как я рада! Я так беспокоилась!» — Дурочка, — рассмеялся он, — но его самого душили слезы. Таким отношением дорожил бы кто угодно. — А что ты станешь делать теперь? — спросила она. — Теперь я с чистой совестью могу отдохнуть. Я свободен до начала зимней сессии в октябре. — Наверное, поедешь к дяде в Блэкстебл. — И не подумаю. Останусь в Лондоне и буду тебя развлекать. — Я бы предпочла, чтобы ты уехал. «Почему? Я тебя надоел?» Она рассмеялась и положила руки ему на плечи. «Потому что тебе много пришлось поработать. Посмотри на себя, ты совсем извелся. Тебе нужны свежий воздух и покой. Пожалуйста, поезжай». Он помедлил, глядя на нее с нежностью. «Знаешь, я не поверил бы, что это искреннее, если бы это была не ты. Ты думаешь только обо мне. Не пойму, что ты во мне нашла». Ты, видно, решил дать мне хорошую рекомендацию. И деньги за месяц вперед, весело рассмеялась она. Я напишу в рекомендации, что ты внимательно, добра, нетребовательно. Никогда не волнуешься из-за пустяков, ненавязчиво, и тебе легко угодить. Все это чепуха, сказала она, но я тебе открою тайну. Я одна из тех редких женщин, для кого жизненный опыт. Не проходит даром.